Брайт Миртл от совсем растерялась, когда Брайт объявилась так поздно и спросила про собаку. Но, к счастью, старуха отдала поводок без лишних вопросов. Ригби давал ей предлог погулять по округе, не сидеть, а двигаться. Чувствовать, как кровь бежит по венам не только от стыда и страха. Ригби весело трусил рядом, казалось, наслаждаясь тем, что сегодня она держит его не на коротком поводке. Брать было все равно, как далеко пес забредет сегодня. Подбородок у нее продолжал дрожать, как бы она не стискивала зубы. Она решила не поддаваться слезам и вместо этого устроила себе хорошую взбучку. Ее шаги отбивали так непрерывному потоку резких слов, которые она сама себе говорила. Она все испортила. Она заслужила случившееся. Она была лгуньей и манипулятором. Она причинила боль людям, которых любила больше всего. Настала пора расплачиваться. Она все потеряет, и лучшего она не заслуживает. Она была гадким человеком, который сделал ужасную вещь. Дойдя до дома Зел, она остановилась, глядя на теплый свет, струящийся из окна. В сумерках дом был похож на маяк. Она двинулась к нему по подъездной дорожке, таща за собой Ригби, Думая, что, возможно, Зэл откроет ей дверь и пригласит войти. Возможно, она даже приготовит ей горячий шоколад. Зэл ведь как раз такой человек. Брайт может подойти к двери под предлогом, что просто проходила мимо, и заглянула, сказать, как жаль, что в последнее время Зэл не показывается у бассейна. Когда Катер чуть не утонул, и все остальные слишком боялись говорить, Зел успокаивала Кейли. Она была единственной, кто знал, что делать. Все это произошло как будто сто лет назад. Тогда она сама была другим человеком. Все еще верила, что сможет вечно скрывать правду и бежать от нее, если придется. Она подумала о Зел и Кейли, о Дженси и Ланси. Ни один из тех, кто собрался вокруг плачущей девочки, когда скорая помощь с Ревом выезжала с парковки у бассейна, не остался прежним человеком. Она медленно подошла к двери и сделала глубокий вдох, прежде чем поднять руку, чтобы постучать, испытывая в эту секунду искушение обернуться. Она подумала о том, что Ланс рассказал ей о Тае, о том, как Зел, наверное, стыдно показываться на людях. Как же не, наверное, похоже. Она выдохнула и все равно постучала. Ригби с любопытством наблюдал за происходившим. Дверь открыла Кейли. Глаза девочки расширились, когда она увидела, кто стоит на пороге. Она посмотрела мимо Брайт. «Кристофер с тобой?» Она опустилась на колени погладить Ригби. Брайт улыбнулась и покачала головой. «Нет, он дома, в постели. Но я приведу его в другой раз». Кейли уныло пожала плечами. Тому времени меня тут уже не будет. Она уронила руку с головы Ригби. Но ты же останешься жить по соседству. Брайт одарила ее улыбкой, которая, как она надеялась, выглядела ободряюще. Она посмотрела мимо Келли, разыскивая взглядом Зэл. Заметив ее взгляд, Келли жестом пригласила ее войти. «Ригби без колебаний вошел в дом, отчасти потому, что в нем так вкусно пахло», — решила Брайт. «Я схожу за Зелл». Брайт смотрела, как, опустив голову и ссутули в плечи, девочка поднимается по ступенькам. Всев за кухонный стол, Брайт стала ждать, лениво размышляя, почему Килли не выглядит счастливой от мысли о возвращении к маме. «Большинство детей, наверное, хотели бы вернуться домой». Когда непродолжительное гостевание Келли растянулось на несколько недель, она часто задавалась вопросом, почему так вышло. Но, оглядывая кухню Зел, она вдруг поняла, почему Келли не хочется уезжать. Ригби плюхнулся к ее ногам и закрыл глаза. Она услышала неровные шаги Зел, которая, прихрамывая, входила в комнату. Зел остановилась, когда их глаза встретились, затем подошла к столу. Выдвинув стул, она села напротив Брайт. Громко топая, прибежала Кейли, достала из-под раковины банку с притирающейся крышкой и показала женщинам. — Я иду ловить светлячков с Лайлой и Аликом! — сообщила она Зел и выскочила за дверь, не дожидаясь разрешения. Обе женщины смотрели ей вслед, испытывая благодарность, как подумалась Брайт, за то, что есть на кого отвлечься. «Так она действительно возвращается домой?» спросила Брайт. Зел кивнула. Вид у нее был потерянный. «Завтра». «Прости, что прервала ваш последний вечер», сказала Брайт. Зэл отмахнулась от ее слов. «Я приготовила ее любимое блюдо. Позже мы пойдем в кино, а потом посидим допоздна», Зел пожала плечами. «Честно говоря, я рада, что ты меня отвлекла». Что-то мы тут слишком уж расчувствовались. Ее улыбка вспыхнула и пропала. Прищурившись, она посмотрела на Брайт. — Так что я могу для тебя сделать? — Я просто гуляла с Ригби и увидела, что у тебя горит свет. Я хотела сказать, что скучала, не видя тебя у бассейна, и надеюсь, у тебя все в порядке. — Со временем так и будет, — сказала Зел. Она сложила руки на груди и внимательно посмотрела на Брайт. «Так всегда бывает». «Ты действительно в это веришь?» — спросила Брайт, услышав дрожь в собственном голосе. «Верю». «А ты нет?» «Не сегодня», — откликнулась Брайт. Женщины посмотрели друг на друга, и между ними проскользнула искорка понимания. «Я вся внимание», — сказала Зэл и встала. Но сначала я налью нам вина, а тебе лучше начать говорить. Брайт откашлялась и начала свой рассказ. А ее соседка подошла к холодильнику, чтобы достать вино. Она начала говорить так легко, будто ее слова — золотая жидкость, наполняющая бокалы. И они слишком долго были закрыты в бутылке.